Как ни странно, оказался очень неплохим и эффективным учителем математики, создал какую-то свою систему преподавания геометрии, вот только никак не соберется оформить ее в виде методички. Но, черт побери, все на свете, что он, кроме своих задач, ничего не замечает, что ли? Все-таки это его класс, мог бы хотя бы как-нибудь поддержать. Простите, мы, может быть, все-таки не совсем вас поняли. Вежливо твердый голос со второй парты у окна. Стандартно ухоженная дама средних лет, скорее всего, бухгалтер или менеджер среднего звена. Вы в чем-то недовольны нашим классом, но чем именно? Вы завуч. К вам поступила жалоба от кого-то из учителей? Нет. Лидия Федоровна длинно вздохнула. — Никто на ваш класс не жалуется. Наоборот, в классе все успевают. — У Тимофея Игнатьева в первой четверти намечаются три двойки. Николай Павлович поднял голову от тетради. — Здесь есть родители Тимофея? Нет? — Игнатьев пришел в класс только в этом году. Все остальные учатся приблизительно одинаково. Нет ни отличников, ни отстающих. Вас это не удивляет? — А что, мы должны удивляться? — с вызовом спросил отец Вики Стоговой. — Дети учатся в обычной муниципальной школе, не получают двоек, не гоняются за сплошными пятерками. Это как-то выходит за рамки? Следует обязательно воспитать в своем коллективе бабу-ягу? Ну вот пришел же этот Игнатьев. Что-то опять не так? Знаете ли вы, чем занимаются ваши дети в свободное от учебы время? Родители разом зашевелились, закивали головами. Да, конечно, но разумеется. А в чем дело? На двух-трех лицах задумчивость вопрос. Самые внимательные? Потом хор распался на отдельные реплики. «Моя девочка уже пять лет ходит в кружок мягкой игрушки. Антон еще с начальной школы посещает клуб технического творчества. Света занимается в театральной студии. С детства без ума от конного спорта. Серьезно занимается вокалом. Декоративно-прикладная мастерская народных искусств. Играют на баяне. Кружок акробатики, секция гандбола, второй взрослый разряд по шахматам. И снова реплика ухоженного бухгалтера. — Простите, вы что, наших детей в чем-то подозреваете? Так скажите же, наконец, в чем именно? — Я сама хочу с вашей помощью понять, разобраться. — Да в чем разбираться-то? В голосе уже откровенное раздражение. придумывают сами себе не что. А мы, между прочим, после работы сюда пришли. Давайте уже деньги собирать и расходиться. Действительно, нас дома готовка, стирка, дети ждут. А мы тут не весь чего уже битый час из пустого в порожнее переливаем. Света. Вы в родительском комитете остаетесь? Скажите, поскольку на классные нужды сдавать, и ладно. Николай Павлович.